Интерлюди. Роман проснулся от того, что со двора доносился странный шум, а ещё мелькали отблески пламени. Подскочив, он бросился к окну, отдёрнул шторы и увидел, как ворота особняка пылают. Развернувшись, юноша бросился к вещам и принялся спешно одеваться. Через десяток секунд он выбежал в коридор и слетел по лестнице вниз. Там уже стояли слуги, испуганные и растерянные. Одного взгляда хватило, чтобы подтвердить, разбираться с проблемой некому. Из всей охраны – сторож, который максимум, что может, прогнать ворон. Да и то, пока до них доковыляет, те его десять раз обгадят. Про служанок и вовсе лучше промолчать. Стоят бледные в ночнушках с перекошенными от страха лицами. Наверняка прямо сейчас жалеют, что остались работать на опальный род. Делать нечего. Он понял, что придётся самому разбираться с проблемой. Зайдя в комнату охраны, где по-хорошему должно было сидеть минимум двое человек, Роман открыл шкаф и достал карабин. Проверил, заряжён ли тот и отправился на улицу. Перед тем как выйти во двор, Роман замер, давая себе пару секунд, на успокоиться, восстановить дыхание и собраться с мыслями. Кто-то поджёг ворота. Это глупо, если семью хотели убить, или умно, если хотели вытащить Романа наружу. И а что дальше? Юноша слабо представлял. Хитрые планы имеют смысл только если нападающие знают о его способностях. Если же они не в курсе, хватит пары решительных мужиков с автоматами, чтобы перебить всех, кто в доме. Как бы там ни было, нужно вести себя аккуратно. За домом могли наблюдать. Роман толкнул дверь и вышел наружу. Никто не напал. Юноша пересек двор и добрался до ворот. Те пылали, но огонь медленно сходил на нет. Кто-то бросил что-то горючее, но кто? Было слишком много вариантов, кто бы это мог быть. Несерьезное нападение, но акт устрашения. Мне хотят сначала истрепать нервы, а потом убить? Что происходит? Выбежала на улицу мать. Она была одета в одни лишь штабки да тонкую сорочку. Хуже того, за ней выбежала сестра. Круглами от ужаса глазами она уставилась на горящие ворота. Идеально. Если бы враги направили к нам снайпера, семейство Коршуновых сегодня бы прекратило существование. Да и я хорош. Зачем-то выбежал на улицу, словно от этого был какой-то толк. Зайдите в дом, живо, крикнул он, пока вас не подстрелили. Последние слова подействовали лучше, чем первые. Мать очнулась, схватила за руку дочь и потащила в дом, где и закрылась. Роман развернулся и оглядел ворота. Металлические. Огонь им не сильно повредит, но копоть определённо испортит внешний вид. Посёлок, где они жили, вообще-то считался элитным, и сюда нельзя было попасть просто так. Теоретически, а на практике, если очень хочется, пролезть можно куда угодно. Тем более, если главное препятствие шлакбаум и старик-охранник. Ночь не была для Романа проблемой, но как бы ни вглядывался, он никого не заметил. Так это оставлять нельзя, нам нужна нормальная охрана, а значит, пора пускать в дело указания отца. Роман не знал, восхищаться отцом или ненавидеть, презирать его ум или брать пример как с выдающегося образца. Нельзя сказать, что отец был плохим главой рода, целеустремленный, властный, с предпринимательской жилкой, сильный, одаренный, стратег. Достоинств у него много, здесь не поспоришь. Проблема в том, что и враги как минимум не хуже, а по итогу оказалось, что лучше. Вот и выходило, что пусть отец и был умён, но недостаточно, раз погиб. Сколько Роман помнил, тот всегда любил планы. Чем сложнее, чем больше в них хитрости, тем лучше. Так сам Юноша когда-то стал частью очередного безумного логического построения. Не клади яйца в одну корзину. Сказал отец, отправляя его на острова перед тем, как присоединиться к команде рысиев и начать борьбу за власть. 4 года Вячеслав Коршинов воплощал один план за другим. 4 года их группировка набирала силу, безжалостно избавлялась от соперников, копила ресурсы и проиграла. Роман, когда его только отправили, не понимал, зачем отец так поступил. Юноша чувствовал себя брошенным, ненужным. Так было в первые месяцы. Потом он втянулся в новую жизнь, обзавёлся знакомствами и оценил по достоинству открывающиеся перспективы. Можно сказать, что острова это колыбель современной цивилизации. Именно там появились ходуны такой силы, что распространили влияние по всему миру, захватывая земли и создавая колонии. Длилось это несколько веков, пока другие народы не взрастили своих ходунов и не случилась большая война. Астрава это центр мира, древние роды с вековой историей, культура, богатство. Пусть это всё и померкло и не так ярко, как раньше, но уж точно гораздо лучше, чем страна в разрухе, откуда уехал Роман. Упоение новыми возможностями длилось недолго. Новые знакомые оказались не самыми именитыми, а те, кто сидел выше других, не спешили сближаться с иностранцем, да ещё без сильного дара. А даря тец запретил рассказывать. Почему Роман узнал где-то через год, когда с ним связался родитель. Так начался их новый, тайный формат общения. В чём отцу не откажешь, так это в скромности. Как бы он ни верил в себя, всё равно учитывал вероятность поражения и готовился к подобному варианту развития событий. Достойное уважение качество. Надо и в себе его развить, но лучше научиться не проигрывать. Победи он рысивых, и Роман бы вернулся на всё готовое. Проиграй, И отец рассматривал два варианта на этот случай. Первый все погибли, и отпрыск остаётся на островах, где уже пустил корни. Второй отпрыск возвращается, кто-то выжил, но оказался в затруднительном положении. На оба варианта были разные инструкции. Суть одна, но реализация бы отличалась. Судя по тому, сколько сил отнял переход в тайное убежище, это место находилось где-то очень далеко. Но Роман бы не удивился, если бы кто-то передал ему ключ для перехода, даже если бы он остался за границей. Таков уж отец. Любит сложные планы, но и учитывает много. Одно из указаний объясняло, где именно можно и нужно нанять верных людей. Там же шли и другие указания. Один из важнейших проектов отца был почти завершён. Он смог достигнуть определённых успехов. Жаль, что плодами воспользоваться не успел. Но зато это сделает Роман. Отряд, который ему предлагали нанять, был как раз из таких – теми, над кем поработали в лаборатории отца, что, разумеется, являлось абсолютным секретом, о котором никто не должен знать. В бункере нашлась и оплата для отряда. Заплатить им следовало не только деньгами. И если с ними выгорит, будет кому дом охранять и решать вопрос с безопасностью. Что мы имеем? Точнее, что имею я или что имеет меня? Роман сидел в кабинете, задумчиво выводя на англосаксонском подписи вокруг схемы. Я с остатками семьи зачем-то живу в загородном доме. До города 40 км и приходится каждый раз тратить время на дорогу туда и обратно. Это не дело. Надо переезжать. Пусть место там меньше, зато время сэкономлю. Юноша достал блокнот, открыл чистый лист и вывел первый пункт: уговорить родных переехать в город. Из прислуги у нас водитель и охранник. Мать водить не умела, сестра тем более. Роман умел, но ему ещё надо было получить права, обрастает в государство. Что займёт время, которое сейчас вроде есть, но на самом деле нет. Ещё в доме живут две женщины, которые убираются, готовят и следят за порядком. Если их уволить, тут начнётся хаос. Не надо быть пророком, чтобы предсказать это со 100-процентной вероятностью. Может и надо их уволить, как минимум, чтобы посмотреть на лицо матери, когда ей придётся взять в руки швабру, хотя лучше не стоит. Иначе ночью она выцарапает мне глаза. К сожалению, тоже льё, что находилось в городе. Было не настолько большим, чтобы жить там с прислугой. Поэтому далеко не факт, что получится уговорить женщин на переезд. А разделяться это значит подвергнуть их опасности ещё больше, чем сейчас. Обдумав это и вздохнув, Роман перешёл к следующей записи. Убыточное предприятие, которое осталось без заказов. Сотрудники разбежались, и там даже света нет, чтобы запустить производство. Перспективы отвратительные. Пункт 2: найти тех, с кем я могу работать или продать бизнес, вернуть работников, пообещать им новые условия, наладить процесс. В задумке у Романа имелись. Страна, в которую он вернулся велика. У рода много врагов, ещё больше тех, кто с ними просто не захочет сотрудничать, чтобы не запятнать себя связью с прокляжёнными. Каждому, кто хоть сколько-то интересуется политикой, известно, что Коршуновы в опале. То есть это известно всем аристократам, крупному бизнесу, среднему и даже малому. Но всегда найдутся исключения. Коршуновы ведь не единственные такие. У нового князя есть враги. Есть просто недовольные тем, что именно он зашёл на трон. Найдутся и такие, кому плевать на его мнение. Гонера у аристократов всегда было в избытке. Надо составить список тех, кто не побрезгует работать со мной. А для этого ещё раз притащить начальника цеха, чтобы он подробно объяснил, что именно мы можем сделать. Но сначала оплатить электричество и прочие коммунальные, чтобы там хотя бы свет появился. Последнее, что обдумывал Роман в этот день реализацию наставления отца. Фиксировать их на бумаге, чревато потерей жизни. Если князь узнает, что глава рода оставил какие-то закладки, что не все наработки были переданы, возможно, в этом и был скрытый план. Сами найти не смогли, поэтому решили дать отпрыску время, чтобы привёл куда надо. 72 потенциальные фамилии, с кем Роман мог бы начать сотрудничество. От тех, кто находился в явной конфронтации с князем, до тех, кто никаких связей с ним не поддерживал и симпатий не высказывал. 3 недели кропотливой работы, сбора информации, поиска контактов. Ещё 2 недели, чтобы 48 потенциальных клиентов его проигнорировали. 15 вежливо отказали, а 9 оставшихся пригласили на встречу. Не так уж и плохо, учитывая мою ситуацию и то, что переговоры вёл никому не известный 18-летний мальчишка. Стоит отметить, что все фамилии находились не на самом верху. Так, мелкие аристократы, которые умудрились заполучить какие-то силы, чтобы таковыми называться. Отец бы с ними не подумал сотрудничать, но Роману выбирать не приходилось. Для того, чтобы идти навстречу, надо что-то предложить. Эти 5 недель Роман без дела не сидел. Но большое заблуждение думать, что он занимался чем-то интеллектуальным. Логистическая компания, согласно бумагам, на своём счету имела 6 складов, два ремонтных бокса, 200 фур, почти столько же водителей, отдел координации маршрутов и множество всего, что заставляло не самое маленькое предприятие функционировать как часы. В общем деле захвата власти именно Коршуновы брали на себя логистику. Когда план провалился, а союзники пали, компания оказалась не у дел. И ситуация сложилась такая же, как и в швейном цеху. Роман понимал тех людей, которые там работали. Оказавшись в трудной ситуации, он легко мог представить себе жизнь обычного человека, когда они до изысков. Тем более, когда в стране тяжелая ситуация, и найти работу не так-то легко. Возможно, если бы кто-то из старших мужчин Коршуновых выжил. Если бы кто-то приехал сразу, успокоил людей и навёл порядок. Возможно, в этом случае Роман, когда приехал на территорию компании, не увидел бы абсолютно пустые помещения, даже сторожа не было. Зато имелись побитые окна и явные следы ограбления. Так а что вы хотите, господин? неособо почтительно ответил директор компании, когда Роман вызвал его на встречу. Что делать, неизвестно. Денег на счету нет. Никто не появился. Чего ждать, тоже непонятно. И это как-то должно объяснить запустение. Где грузовики? Почему допустили, что здания обнесли? Кто обнёс, никак не могу знать. Отвёл он взгляд. Когда уходили, всё закрыли, но, видимо, кто-то решил проникнуть внутрь. Роман легко мог бы представить, как брошенное предприятие грабят. Дело-то не хитрое. Это могли быть любые парни с ближайшего района, не упустившие возможности пополнить свои карманы. Но также это могли быть сами сотрудники, которые пришли к выводу, что их ничего хорошего не ждет, сами вынесли все ценности, а окна разбили и решетки повыдергивали, чтобы создать видимость налета. «Анатолий Павлович», — тихо сказал Роман, — директор компании был в два с половиной раза его старше. «У вас есть семья?» «Есть». Дёрнулся он. А вы знаете, почему мир поделён на аристократов и обычных людей? Почему именно аристократы правят? Так сложилось. Нет, дело не в этом. Просто мы сильнее. Выбросив руку, Роман перехватил мужчину за горло и поднял. Тот задёргался, попытался вырваться, но куда там, хватка была железная. За воровство во все времена следовала жестокая кара. То, что моего отца убили, не означает, что я сам лично не смогу навести порядок и отомстить всем тем, кто решил поиметь мой род. Вы слышите меня? Ответом был хрип и стремительно синеющее лицо. Анатолий Павлович болтался над землёй, выпучив глаза. Рожав в руку, юноша позволил ему упасть. Презгливо вытерев ладонь о пальто, он продолжил свою речь. Вы бросили доверенное вам предприятие. Более того, способствовали его разграблению. Где люди? Где все фуры? Почему я не вижу ни одной? Это как минимум нагло. Даю вам сутки, чтобы вернули всё на место и собрали людей. Делайте, что хотите, но если не справитесь, договаривать смысла не было. Роман прекрасно знал, что ходит по краю, что жизнь его ничего не стоит. Это давало странный взгляд на происходящее. Если нечего терять, какой смысл сдерживать себя и пытаться быть добрым? Да, за ним наверняка следят и князь Удаложит, что Роман обладает повышенной силой. Ну и пусть. Как будто это секрет, что дети аристократов всегда сильнее. Если же его решат наказать за сегодняшнее, значит такова судьба. Лучше быстрый финал, чем медленная агония. Ольга Медведева прошла мимо охраны и заглянула в кабинет. Её брат, Астас Медведев, ожиданий не оправдал. Вместо того, чтобы сидеть за столом и корпеть над очередными документами, он стоял у окна. И с двадцати шести раз, когда она приходила сюда, это был первый. «Бездельничаешь?» — поинтересовала женщина. Статистические исключения ей всегда поднимали настроение. «Шутить изволишь». «После того, как ты стал князем, шутки роскошь». «Тогда развей тяготы будни и расскажи мне что-нибудь хорошее». «Я договорилась с Измайловыми». Прекрасная новость. Князь отошёл от окна и селся за стол. На каких условиях? Ничего сверх того, на что мы не были готовы пойти. Правительство, то есть ты, обеспечивает бюджет всем учебным заведениям. Измайлову старшему переходит часть контроля над всей государственной системой образования. Разумеется, никакого произвола, всё в рамках государственных целей. Также он хочет финансирование для науки, лабораторий и прочего. Ещё твои дети поступят в его лицей. Охрана из Измайловых и защита самого князя это отличный пиар-ход. Приемлемо, вздохнул князь. И ожидаемо, он и правда фанатик. Тот редкий тип человека, которому ничего больше не надо, кроме занятия любимым делом. Всем чего-то надо. Деньги у Измайловых есть, влияние тоже. Осталось только утереть нос предкам, которые от них отказались, улыбнулась Ольга. Так значит, это всё? Вопрос с образованием решён, или он ещё что-то потребовал? А в остальной части тебе надо будет выступить перед народом и объявить о проведении олимпиады. Я подготовлю речь. Обязательно выступать. Анастасия не хотела тратить и минуты лишнего времени. Лучше выступить, пусть привыкают к твоему лицу. Ладно. Не кривись. Я организую всё так, что тебе нужно будет только приехать, сказать пару слов, а дальше свободен как ветер. Очень смешно. Правление и свобода – это что-то диаметрально противоположное. Что по остальным проектам? Глухо, я не могу заниматься сразу всем. Поэтому у тебя есть десятки помощников, которых все равно не хватает. По моим данным, около 70% одаренных не обнаруживаются в раннем возрасте. Время, когда их дар можно развить, упускается. В итоге, если сила крови и есть, она никак не реализуется. Оля! Вздохнула Настась. Я прекрасно помню все твои выкладки, все те дни, когда ты мне приносила сводки анализов. Я в них верю, как никто другой, но мне нужны результаты. Это очень печально, что одарённые прожигают свои жизни впустую. Но что толку с этой информацией? Тебя опять старикан на мозги капал? нахмурилась женщина. В том числе. Но и без него, если ты забыла, став правившей семьёй, мы обратили на себя внимание слишком много «Я в курсе рисков. Но что ты хочешь? Чтобы я решила все проблемы за пару дней?» «Единственный способ, каким сейчас ищутся одаренные – случайное проявление дара и слухи. Но даже если кто-то что-то подозревает, с этим ничего не делается. И сдай закон о постановке на учет всех одаренных». «И тогда придется ставить на учет половину страны. Это твои слова, если что». «И я помню. А еще помню, что тебе нужна боеспособная армия и одаренные». Помню, что другие страны обгоняют нас в этом вопросе. Я всё прекрасно помню. Как будут результаты, сообщу. Дверь открылась, и внутрь вошёл Игнат Филинов. Ольга ему лучезарно улыбнулась. Старик ответил тем же. Они терпеть друг друга не могли. В этом и был сок их игры издеваться, улыбаясь. Я пошла. Как ты и сказал, работы очень много. Иди, кивнул князь. Когда дверь закрылась, старик уселся на её место. Опять твоя сестра с пустыми руками. Зря ты так, покачал головой мужчина. Она договорилась с Измайловыми. Это не решает всех наших проблем. А ты хочешь, чтобы одна женщина решила все проблемы? Мы тогда на что? Признаю, неудачно выразился, но обещала она гораздо больше. Сегодня один из камней вышел из строя. Причина напрягся князь, возможна диверсия. Думаешь, это? Ничего не думаю. Закрыто это всех камень развалился. Либо кто-то из своих постарался, но ума не приложу, как это было сделать незаметно, либо в мире существует некто с очень необычным даром. В любом случае, если так дальше пойдёт, мы повторим судьбу предыдущего князя. Я повторю, ты хотел сказать. Ты? Может я? Может все во дворце? Как только Настас принял на себя бразды правления, ему пришлось переехать. Предыдущий князь был убит. Кем и как оставалось лишь гадать. Одно было известно точно. Вместо особняка князя нашли догорающие руины. Князем об и кто не мог стать. Требовалась сила не только политическая, но и личная, чтобы удерживать это звание. Плюс члены рода тоже потомственные и одарённые. Охрана, которой более чем хватало. Все умерли за один вечер, и никто ничего не знал. Первое, что всегда приходит на ум в таких ситуациях, князю нагрянул ходун. Один или несколько, но как-то они смогли обойти защиту. Защита это первое, чем должна заботиться любой из правителей. На сегодняшний день единственное, что защищало от худунов метеоритные камни, создающие помехи для любых проходов. После войны, забрав имущество побеждённых родов, достав все запасы из государственных хранилищ, Анастас распорядился превратить дворец в настоящую крепость, ещё больше, чем тот был ею до этого. Ладно, хватит о грустном. Что по переговорам с другими родами? Процесс когда-нибудь сдвинется? В целом, насколько я могу судить, идея, которую ты им кинул, понравилась. Она не может не понравиться. Нормально жить в нормальной стране это лучший предвыборный лозунг, какой можно было придумать, хохотнул Игнат. В его случае смех походил скорее на карканье старого ворона. Осталось обеспечить это. Хотят они многое давать готовы мало. Мы тоже хотим много. Есть идеи, как сдвинуть это дело? "Чей де я звучал? Надо работать. Тогда иди работай. Я тоже поработаю. Пойду. Но мне вот интересно. Ты же помнишь, что сказала Ольга, приведя нам очередные свои занудные выкладки. Князь в ответ на вопрос недовольно приподнял бровь. Один из главных факторов, который сдерживает прогресс в стране сами аристократы. Хотел бы я глянуть на их лица, если ты выступишь с таким лозунгом." Игнат ядовито рассмеялся и быстро вышел за дверь, пока князь ему чего хорошего не сказал. Сам же Анастас тяжко вздохнул, подумал и отправился к окну. Надо было продумать дальнейшие шаги.